Часть 4. Испытание боем. Глава сорок «Будем грабить караваны». Не сказать, что путешественники смылись из поместья Виконта по-английски, но все его попытки упросить их погостить еще несколько дней Макс проигнорировал. Хотя иса в накладе не остался. Виконт хоть и жалел, что не сможет дольше пообщаться с Хамки через Коксика, Но целого дня разговоров, который Макс благополучно проспал, ему все же хватило. И пусть до теократии от поместья было рукой подать, всего пересечь большую покрытую густой травой долину, Исса выделил новым знакомым четырех вурлов, приказав слогом нагрузить их сидельные мешки провиантом и вином. Достаточной оплатой за них он счел сведения о религии, которыми поделился с ним Хамки. И это был первый раз, когда от его длинного языка Вышел хоть какой-то прок остальным. Впрочем, толку от ездовых животных оказалось немного. Ездить верхом, как выяснилось, умели только Вельга и Самфи Эйка. Поэтому они неспешно ехали впереди. Вельга держала за усцы скакуна Макса, а Эйка – в лике Разогнаться до приемлемой скорости в такой веренице было невозможно. Да и зрелище со стороны местных было весьма нелепым. Но даже при столь неспешном ритме движения – Вскоре они увидели вдалеке две большие группы людей. Пользуясь тем, что руки у него были свободны, Макс достал зрительную трубу и присмотрелся. Судя по тому, что он увидел, впереди чуть левее был разбит лагерь странствующих торговцев, а дальше и правее — крупный армейский бивак. «Кто-нибудь знает, что тут за сборище?» Не обращаясь ни к кому конкретно, спросил он. «Справа та самая объединенная армия всех королевств, о которой я тебе говорила. Если правильно помню планы командования, то они должны выступить в поход через три недели. Общий сбор пока продолжается. Потом здесь состоится большой смотр войск, и они отправятся к стене отторжения. А слева... Ну, что там за толпа вооруженных до зубов мордоворотов, я не знаю, перебила ее Эйка. А вот насчет каравана, в курсе? Я слышала о них от своих пажей. Они отправляются на север. Говорят, там поселилась страшная тыква-ведьма. Хозяин тех земель не проявил к ней интереса, потому что ему она не мешает, а на местных христиан ему плевать. Но слухи расползлись, и его бездействие могло вылиться в волнение или даже восстание. Поэтому он вынужден был решать проблему, ну или хотя бы сделать вид, что решает, для чего призвал всех желающих наемников. Их отряд будет сопровождать караван, а потом отделиться и отправится на борьбу с ведьмой. «Тыква-ведьма?» – переспросил Макс. «Звучит бредово». «Бредово или нет, а сумму Виконт пообещала весистую. картинно надув губки сказала Эйка, ни на минуту не выпадая из роли дурочки-баронессы. «Если выживешь и убьешь ведьму, до конца дней горя знать не будешь. Я сама никогда с заработками не связывалась, у меня всегда все было». Но ну, звучит заманчиво, должно быть». Ее фраза заставила Макса глубоко задуматься. Так или иначе, наемники сейчас должны были выполнить примерно ту же задачу, что и отряд Вельги несколькими днями ранее. Но там Макс стал причиной их опоздания, ставшего фатальным для целой деревни. Эта мысль не дала ему пропустить сказанное мимо ушей. Внезапно у него появился шанс пусть не исправить прошлую ошибку, Но хотя бы очистить совесть в своих собственных глазах. Оставалось уточнить детали. Хамки, что скажешь? спросил он. Кто может быть этой тыквоведьмой? Понятия не имею. Вот обычные полоумной старухи, забрасывающие проезжающих мимо ее огорода путников тыквами, до да какого-нибудь не очень везучего мутанта. Хочешь изучить вопрос? усмехнулся Фиолетовый. Да вот думаю! Уж больно некрасиво с той деревней получилось. Хамки промолчал, но Макс заметил, что его ухмылка чуть изменилась, став больше похожей на довольную улыбку. «Пожалуй, нам стоит пойти с этим караваном», — вслух сказал Макс. Три пары удивленных глаз уставились на него. «Макс, но...» — начала Вельга. «Не переживай. Я не думаю, что эта авантюра будет такой уж опасной». Да и деньги не бывают лишними. Тут, эй, сам фи права. Хотя, честно говоря, мне больше интересна ведьма, чем награда». На деле Макса не интересовала ни ведьма, ни прибыль, но сказать об этом вслух он почему-то постеснялся. «Тыква ведьма», — задумался Хамке. «Что ж, если там не уже упомянутая полоумная старуха, в самом деле может получиться забавно». «Но это задержит твоё воцарение в теократии, Макс». Грустно вздохнула Лика. «Ты уверен, что стоит так тратить время и рисковать? Будучи верховным жрецом, ты не будешь знать нужды ни в чем». «Кроме приключений», — усмехнулся Макс. «Не думаю, что в храме обрадуется, если я надумаю ввязаться в какую-нибудь авантюру. Так что лучше сделать это сейчас, пока я ничем не связан». Лика опустила взгляд, но спорить не решилась.